«Его ведь убили, я правильно поняла?» Тихо спросила она, садясь напротив. «Его что, зарезали?» «От...» э... В горле у Лямина что-то смешное противно пискнуло, и ему пришлось гулко откашляться в кулак, чтобы привести в порядок голос, а заодно и разбежавшиеся во все стороны лихими тараканьем алюром мысли. «А откуда вам это известно?» Вдова вздохнула, откровенно разглядывая Лямина молотенький вы какой!» Сказала она зачем-то. «Мне позвонили с завода и все рассказали. Я понимаю, вы, наверное, не велели им вдаваться в подробности, но мне-то ведь можно. Во всяком случае, директор завода решил, что мне можно знать, что я имею право. Муж работал на заводе едва ли не со дня основания, так что мы там не чужие были». Она помолчала. Лямин осторожно открыл рот, чтобы задать вопрос. Но Анна Андреевна заговорила снова, и лейтенант, едва услыхав то, что она сказала, с лязгом захлопнул челюсти. «И потом», — сказала она, — «можно было бы догадаться и без этого звонка. Я давно ждала чего-нибудь в этом роде. Можно сказать, что я приготовилась». Она тихо заплакала, даже не пытаясь отвернуться. Вместо этого отвернулся Лямин, не успевший еще привыкнуть к женским слезам и тем более обзавестись на манер полковника Сорокина дежурным носовым платком. Откровенно говоря, у лейтенанта Лямина вообще не было привычки носить с собой платок. В этом как-то не возникало необходимости. «Вот черт!» – обескураженно думал он, пока хозяйка за его спиной приводила себя в порядок. И что же это она имеет в виду? «Что значит «приготовилась»?» «У них на заводе что же? Часто людей ножами тычут». «Может, это у них там профессиональное заболевание такое?» «Простите, Анна Андреевна», – осторожно заговорил он. «Но не объясните ли вы, что означают ваши слова?» «Вашему мужу кто-нибудь угрожал?» «Угрожал? Да нет». «Впрочем, не знаю. Может быть». «Значит, не знаете». Откуда же такая уверенность в том, что его жизнью угрожала опасность? А он сам об этом много говорил. «И что же он говорил?» – хищно подобрался Лямин. «Что говорил? Да так прямо и говорил. Зарежут они меня когда-нибудь, Андреевна? Тот же Колька Зверев и зарежет. У него рука не дрогнет. Совсем на ножах своих помешался». «Что, вот так и говорил?» «Да, так и говорил». «Как в воду глядел», – подумал Лямин. «Значит, Зверев», – задумчиво повторил он. «А вы его лично знали?» «Кого? Зверева? Да нет. Муж вообще никогда не приводился служивцев домой. Считал, что работа должна оставаться на работе, а дом должен быть домом. А еще какие-нибудь фамилии он в этом контексте называл?» «В этом, как вы сказали?» «Ну, в связи с угрозой своей жизни». «А, нет, других фамилий он не упоминал. Он вообще редко говорил о работе. Только однажды у него там начались какие-то неприятности. Он пришел домой мрачнее тучи, выпил водки и стал говорить. Я даже не знаю, замечал ли он меня в это время или разговаривал сам с собой. В общем, я...» поняла, что он впутался в какую-то темную историю. Что-то они там воровали у себя на заводе, а его им никак невозможно было обойти, но ему и предложили долю. А у нас тогда как раз деньгами стало очень туго. Дочка учится, сбережения наши банк украл. Короче, он согласился. А потом вроде бы захотел на попятный, да ему уж не дали. А фамилии сообщников он называл «Да нет, только Зверева». «Да ведь я вам объясняю, что это и не разговор был даже, а так, не знаю даже что». «А после того случая вы с ним на эту тему больше не говорили?» «Нет». «Подошла я к нему как-то раз с этим разговором?» «Покайся, мол, да нас с дочкой пожалей». «А он что?» «А он только глянул это к исподлобье, да и говорит». «Поздно мать кается. теперь уж до конца». «Завод-то ведь у них там непростой, знаете сами». «Постарайтесь припомнить поподробнее, что именно он тогда говорил», – попросил Лямин. «Для следствия может быть важна любая мелочь, вы сами понимаете».